Наука и религия. Баланс между знанием и верой. Наука и религия – две величайшие зануды всех времен и народов. Приверженцы обеих сфер обязаны носить на лице вечную маску серьезности. Ведь кто еще поверит в их фантазии, если они вдруг осмелятся... улыбнуться или, не дай бог, рассмеяться. Эти несчастные фанатики, как от науки, так и от религии, словно актеры в комедии абсурда, которые, не подозревая ни о чем, вечно играют свои напыщенные роли. Порой кажется, что они даже хуже политиков. Те хотя бы осознают свою ложь. тогда как ученые-богословы искренне обманываются сами, прежде чем начать убеждать в своих иллюзиях других. Глядя на них, можно подумать, что они напоминают собрание слепых на один глаз, пытающихся выколоть друг другу второй глаз, чтобы в конце концов остаться в иллюзии своего ослепительного превосходства. Ирония судьбы в том, что эта слепота и является наилучшим, что у нас есть. Если бы не эта утомительная серьезность науки и занудство религии, мы бы остались беззаботными дикарями, неотличимыми от стаи кенгуру, скачущими по жизни без всяких забот о смысле и глубине бытия. Так что... Как ни странно, в этом постоянном спектакле занудства есть нечто по-настоящему важное. Ведь как религия, так и наука преследуют общую, хоть и безнадежную, но все же довольно благородную цель разгадывать и объяснять тайны нашего мира. Необъяснимость многих явлений побуждает нас искать ответы в обеих сферах, ибо если бы все было ясно и очевидно, не было бы нужды в объяснениях. Каждый стремится заполнить пробелы, раскрыть неуловимые истины бытия, которые ускользают от нашего непосредственного понимания. Наш мир – это не головоломка, которая сама собой разрешается. Напротив, это сложная и постоянно запутывающаяся загадка, решение которой требует неимоверных усилий, как науки, так и религии. И борьба эта возникает из человеческого несовершенства, особенно несовершенства нашего разума, сознания, которые самовластная эволюция не довела до глубокого понимания Вселенной. Нашему сознанию недостает интуитивного, самоочевидного понимания мира и нашего места в нем. В результате мы находимся в состоянии непрерывного поиска, обращаясь к религии, за руководством, основанным на вере или к науке, за эмпирическими ответами, стремясь придать смысл нашему существованию в реальности. Реальности столь неявной по своей сути и столь непосредственно недоступной. Кто такая эта эволюция? Где она вообще обитает? Она еще менее уловима, чем Бог. Но мы все равно упоминаем ее, как будто она самостоятельная, разумная и творящая сила. Кажется, стоит только отвернуться, как эволюция уже деловито заседает где-то, принимая решение о том, какие виды выживают, а каким кануть в лету. Представьте себе, как эволюция. сидит в своем старомодном кабинете среди облаков пыльцы и лепестков, подсмеивается над научными исследованиями и нарочно, вопреки им, решает, какой же очередной зверек заслуживает права на существование. Возможно, у него даже есть потрепанная бухгалтерская книга, в которой отмечены цели на квартал. Добавить жирафам пару сантиметров к шее. Или обновить версию Homo sapiens до версии 2.0. Эта загадочная дама, которой приписывают к созданию и развитие всего живого, конечно же, не переносит критики. Вся ее работа, Тонкое искусство, где случайность и хаос каким-то чудесным образом превращаются в гармонию. Так что мы можем продолжать восхищаться ее невидимой рукой, пока она насмешливо тасует мутации, словно игральные карты. Эволюция вообще всегда была и остается сама себе на уме, не считая нужным следовать чьим-либо ожиданиям или правилам. и уж тем более заботиться о нашем интеллектуальном благополучии. Мы, человечество, плоды ее произвольных экспериментов, оказались в ситуации, где все наши страдания, главным образом, из-за нашего несовершенства. Особенно это касается несовершенства нашего сознания. Наше сознание – это та самая неудавшаяся партия теста, которую эволюция забыла выбросить. Интуитивное и самоочевидное понимание мира и нашего места в нем – да бросьте, это явно не про нас. Мы вечно ищем ответы на вопросы, которые должны были бы быть очевидными с самого начала. Вот такая досадная трагедия человеческого сознания лежит в основе нашего постоянного стремления исследовать как религиозные доктрины, так и научные теории. Вместо того, чтобы даровать нам ясность мысли, остроту ума, судьба предпродесла нам чрезвычайно туманный лабиринт, в котором мы блуждаем, пытаясь найти выход вооружившись всем, что только можно, от архаичных бифов до новейших технологий. Наши попытки проникнуть за завесу бытия похожи на отчаянные прыжки блохи, стремящиеся укротить непокорного пса. Мы ищем скрытые смыслы там, где и следа их нет, и выдвигаем теории, убеждающие нас, что наша беспомощность на самом деле Это замаскированное достоинство. Итак, уговаривая себя, что вот-вот, еще чуть-чуть усилий, и мы раскроем ту самую истину, которая окажется настолько очевидной, что удивимся ее простоте и продолжаем жить. Но, как показывает жизнь, этот момент вряд ли наступит. Эволюция слишком занята. своими другими, гораздо более интригующими задачами, чтобы обращать внимание на наше стремление к Некоторые области научного знания, в частности теоретическая физика и космология, уже забрались туда, где эмпирическое подтверждение или опровержение становится делом затруднительным, что в чем-то напоминает религиозные доктрины. Возьмем, к примеру, гипотезы о мультивселенной, квантовой гравитации или теории струн. Они, безусловно, обладают математической изящностью, но на данный момент, а возможно и никогда в будущем, их нельзя будет проверить из-за наших технологических ограничений, не находя... Опытного подтверждения наука начинает смыкаться с философией или даже метафизикой, размывая границы между строгим научным подходом, гипотезами, основанными на вере. Это не означает, что наука утрачивает свою строгость или точность. Скорее, она проникает. в области, где традиционные эмпирические методологии становятся непригодными. Мы вынуждены переосмысливать то, что понимаем под знанием и доказательством, подобно тому, как религия вынуждена развиваться, адаптируясь к новым идеям и социальным переменам. Наука также расширяет свои методы исследования глубинных вопросов. Несмотря на все это, остается важное различие. Наука, даже обремененная догмами, продолжает ставить под сомнение и пересматривать свои теории на основе новых данных, в то время как религиозные догмы обычно остаются более неизменными, опираясь на веру, а не на эмпирические данные. Это расхождение лежит в основе их непрерывного взаимодействия определяющего будущий путь научно-религиозного диалога. В современном мире фундаментальные науки и религиозные традиции, кажется, разделили между собой зоны влияния. Наука стремится понять, что и как происходит мироздание, раскрывая механизмы управляющей Вселенной и выявляя законы природы, Религия же исследует вопросы, почему, предлагая экзистенциальные ответы и тем пытаясь обеспечить духовное озарение. Обе доктрины, хотя и разнятся методами и предпосылками, являются проявлением человеческого стремления к пониманию, осуществляемого через призму нашего сознания. возможности которого весьма ограничены. Несмотря на неистовые усилия как в сфере науки, так и в религиозных поисках, наше понимание всегда упирается в границы восприятия, не в силах постигнуть в полной мере глубину реальности. Мы, носители мысли и духа, оказываемся заключенными в когнитивной тюрьме, постоянно стремясь, проникнуть сквозь завесу истинной природы бытия. Это усилие примирить наши ограниченные возможности с жаждой познания и формирует человеческую суть, представляя собой бесконечную борьбу между уверенностью в нашем знании и мистерией того, что лежит за гранью познаваемого. Очевидно, что основные религии осмотрительно перестали вмешиваться в научные исследования. И наоборот, наука сознательно воздержалась от решения вопросов, касающихся божественного происхождения Вселенной и других загадок такого рода. Современная наука с ее обширным набором фактов предполагают, что наш мир далек от той простой и предсказуемой сущности, которую могли себе представить атеисты прошлого. Например, концепция тонкой настройки Вселенной «fine-tuning» описывает поразительные на первый взгляд необъяснимые совпадения в значениях фундаментальных физических констант, которые определяют структуру нашего мироздания. Эти константы включают такие величины, как сила гравитации, космологическая постоянная, масса элементарных частиц и силы, управляющие взаимодействиями между ними. Научное сообщество соглашается, что если бы эти константы отличались хотя бы на ничтожнейшую долю структура, да и само существование Вселенной могли бы быть под вопросом. Тонкая настройка порождает ряд фундаментальных вопросов и предположений философии и науки. С одной стороны, она может восприниматься как свидетельство существования некого космического порядка или даже разумного замысла, что вызывает интерес в религиозных и метафизических дискуссиях о возможном «творце», или целенаправленном творении. С другой стороны, концепция может служить толчком для более прагматичных теорий, таких как многомировая интерпретация или теория мультивселенной, предполагающих, что наша вселенная является лишь одной из бесконечного множества вселенных, каждая со своим набором констант. В этом контексте наша вселенная Не является продуктом тонкой настройки, а скорее одним из множества возможных естественных результатов, что звучит, звучит еще менее правдоподобно, чем религиозные концепции сотворения мира. Тонкая настройка ставит перед нами как эстетическую, так и экзистенциальную загадку, заставляя переосмыслить наше место в космосе и природу законов, управляющих реальностью. Изучение и каталогизация этих констант и их возможных вариаций может открыть новые направления физики и космологии, направлений на более глубокое понимание структуры и предназначения Вселенной. Каждая новая открытая величина или закономерность Каждый нюанс в измерениях этих констант может подсказать нам новые пути для теоретических исследований, а также предоставить ключ к ответам на самые загадочные вопросы о происхождении и устройстве мира. Религия со своей стороны сознательно старается воздерживаться от прямых заявлений по научным вопросам, понимая неизбежный риск выхода за пределы эмпирических доказательств. Это уважение к границам, рождённое в результате прошлых конфронтаций и разногласий, способствует поддержанию статуса КВО. Каждая сфера сохраняет свою независимость, признавая при этом существование другой, создавая тонкое взаимодействие идей и убеждений, которые продолжают формировать наше понимание мира и нашего места в нем. В этом сложном взаимодействии религии и науки действительно достигается своеобразный баланс, позволяя каждый из них действовать в своей сфере, хоть и тонко влияя и находясь под влиянием друг друга. Роль человеческого сознания в нашем понимании религиозных и научных истин, Глубоко укоренена в обеих парадигмах. Человеческое сознание – это инструмент, посредством которого мы воспринимаем, интерпретируем мир вокруг нас. Некий катализатор, который позволяет нам постигать как значение научных законов, так и абстрактные нюансы религиозных убеждений. Предположим, было бы доказано, что сознание полностью зависит от нашего физического мозга, а опыт после смерти – это просто ерунда. Какова же тогда была бы судьба религии? Испарятся ли они, как туман на рассвете? Или превратятся в новые формы, включив эту вновь обретенную истину в свои доктрины? Духовные последствия такого откровения могут вызвать сейсмические сдвиги в том, как мы воспринимаем божественное и нашу собственную смертность. Хотя загробная жизнь не обязательно связана с существованием Бога, и наоборот. Может быть загробная жизнь и не быть Бога. Или может быть Бог, но нет загробной жизни. Обычно они идут, конечно, в комплекте, но могут существовать каждый по отдельности. Если бы наука смогла создать новую жизнь не просто в форме клонирования, а полностью искусственных существ, возвысились бы мы до статуса божеств. Будет ли наша вновь обретенная творческая сила провоцировать конфликт с устоявшимися религиозными доктринами, снова развязав? экзистенциальную войну между научным прогрессом и верой. В том же духе рассмотрим, что если каким-то образом будет доказана теория множественных вселенных, краеугольный камень современного научного атеизма, постулирующего существование множественных реальностей, которых Бога нет, что отличается от концепций, принятых большинством религий. Как такая возможность повлияет на наше понимание религии? пересмотрим ли мы религиозные верования, включив в них вероятностное существование Бога, или такие откровения подтолкнут нас к новой эре атеизма. Эти концепции стирают границу между наукой и религией, обнажая расхождения в современных идеях и ставя под сомнение нашу способность примирить их. Открытие разумной жизни на других планетах, дополненной их собственными религиозными верованиями, может привести к экзистенциальной перекалибровке наших земных верований. Осознание того, что мы не одиноки во Вселенной, не только бросит вызов антропоцентрическим концепциям, заложенным во многих религиозных доктринах, но и поставит вопрос, об универсальной применимости наших моральных и духовных кодексов. Распространяются ли наши убеждения на этих инопланетных существ? Как их собственная вера изменила бы наше восприятие божественного? Такие вопросы могут привести к радикальной реструктуризации наших религиозных убеждений, возможно, положив начало эре межзвездной духовности, которая выйдет за пределы нашей маленькой голубой планеты. В XXI веке наука стала авторитетным дискурсом. Ее влияние проникло почти во все аспекты человеческой жизни. И рост этого авторитета заставил некоторых назвать ее новой религией нашего времени. Такое сравнение может сбить с толку, поскольку... Оно не совсем обоснованно. Как и религия, наука иногда может быть весьма догматичной. Основной костяк ученых твердо придерживаются именно устоявшихся теорий и парадигм, иногда даже перед лицом новых противоречивых данных. Однако по своей сути все же наука хотя бы декларативно стремится оставаться открытой. постоянно совершенствуясь и пересматривая свое понимание Вселенной. Это противоречие между догматикой и динамикой внутри науки не соответствует аналогичной динамике в традициях религиозных систем, что делает сравнение одновременно провокационным и поучительным. Если бы научные исследования установили, они почти уже это сделали, что мораль и этика существуют полностью независимо от религии. Это потенциально могло бы дестабилизировать религиозные доктрины, которые утверждают свою исключительную власть над моральным обликом человека. Научные исследования действительно указывают на то, что моральные чувства, и этические ориентиры могут существовать независимо от религиозных убеждений, например, Психологические исследования показывают, что дети уже в раннем возрасте проявляют способность к состраданию, эмпатии, справедливости, даже если они не подвергались влиянию религиозных норм. Кроме того, эволюционные психологи предполагают, что многие аспекты морального поведения, такие как альтруизм и сотрудничество, развиваются как адаптации, способствующие выживанию и размножению в предшествующих обществах. Эти черты могли возникнуть еще до формирования структурированных религий продолжают существовать и в секулярных обществах. Социальные науки также показывают, что моральные нормы и ценности могут развиваться и изменяться в зависимости от культурных, экономических и политических условий общества, что подчеркивает их относительную независимость от религии. Хотя многие религии, предоставляют моральные руководства и учения, которые совпадают с общечеловеческими этическими принципами. Научные данные подтверждают возможность существования морали и этики как отдельных от религии феноменов. Все это может стимулировать углубление религиозного понимания, учитывая точку зрения, согласно которой добродетели являются универсальным человеческим свойством. а не просто продуктом религиозной принадлежности. Потенциальная угроза религиозным учениям может привести к их эволюции и более широкому принятию и пониманию человеческой морали. А что, если наши научные знания являются иллюзией? И наша неспособность по-настоящему постичь мир ставит нас лицом к лицу с ограниченностью нашего интеллекта и потенциально бесконечно сложной вселенной. Эта идея перекликается с некоторыми мистическими и религиозными взглядами, которые рассматривают высшую реальность как нечто, находящееся далеко за пределами понимания человеческого разума. Гипотетический сценарий, в котором наука убедительно опровергает существование свободы воли, может произвести революцию в религиозных представлениях об ответственности и суждении, что бросит вызов богословским основам греха и искупления, что в свою очередь приведет к потенциальному радикальному переосмыслению этих концепций. Представьте себе будущее, в котором бессмертие достижимо благодаря научному прогрессу. Такое развитие событий может радикально изменить религиозные представления о жизни и смерти. Если убрать страх смерти, как обещание загробной жизни повлияет на наши духовные убеждения. Разработка доказательств концепции человеческого создания как продукта эволюции, а не божественного дара, может подорвать основы многих религий. Тем не менее, это также может привести к расширению религиозной мысли, интегрируя более органичное эволюционное понимание сознания. Наконец, если науке удастся воссоздать человеческое сознание в компьютере, это радикально бросит вызов нашим представлениям о душе и смерти. Это вызовет глубинные философские и религиозные дебаты, которые, возможно, приведут к новому пониманию того, что значит быть человеком и что на самом деле значит умереть. Верующие ученый, конечно, звучит как Аксюмарон, сочетающий противоположные понятия, что само по себе кажется нелогичным. Но реальность такова, что чем больше ты знаешь, тем меньше в тебе остается атеизма. Ведь, по мнению многих, настоящая наука – это вечный подросток, который только начинает понимать, что он ничего не понимает. А теперь давайте поговорим о наших любимых недоучках. которые уверены, что ученые уже давно все доказали, и Бога нет. Эти товарищи, вероятно, считают, что наука – это своего рода волшебная палочка, способная раз и навсегда развеять все иллюзии. А вот и нет. На самом деле ученые прекрасно понимают, что доказать что-либо в абсолютном смысле – задача из ряда фантастики, одни только теоремы Гёделя. чего стоит, напоминая нам, что даже математика, это якобы непоколебимая царица наук, таит в себе парадоксы и ограничения. Но недоучки об этом не знают, они продолжают свой нелепый марш с флагом науки в одной руке и флагом невежества в другой, думая, что научный метод способен объяснить все от причин плохой погоды до смысла жизни». Они не понимают, что наука, как и жизнь, полна загадок и противоречий. И вместо окончательных ответов часто предлагают лишь еще большие вопросы. Так что, уважаемые любители простых решений, если вы думаете, что наука все доказала, попробуйте пообщаться с настоящими учеными. Возможно, тогда вы осознаете, что наука – Это не о конечных ответах, а о бесконечном поиске истины, который, подобно доброму старому богу, вечно ускользает от нашего понимания. Статистика верующих среди ученых варьируется в зависимости от страны, научной дисциплины и культурного контекста. Элинор Эклунд в своих исследованиях выявила, что значительно Число ученых формально связывает себя с религией, однако уровень их традиционной религиозности варьируется. Около 47% ученых ассоциируют себя с религиями. Но только 27% действительно верят в Бога. Вообще-то для ученых это очень много. Джейсон Розенхаус критикует Экланд за нечеткость терминов, особенно касаемо понятия традиционно-религиозные, считая такое описание вводящим в заблуждение. Несмотря на это, данные подчеркивают, что в научном сообществе существует значительное разнообразие религиозных и философских убеждений, что отражает сложность взаимоотношений науки и религии. Верующие ученые, оказались на деликатном распутье, где им приходится постоянно ориентироваться в, казалось бы, несопоставимых сферах эмпирических исследований и индивидуальной веры. Такое слияние, вместо того, чтобы служить источником конфликта, часто обогащает их мировоззрение, позволяя гармонизировать научное понимание с духовными убеждениями. Многие используют подход, рассматривая науку как средство разгадки физических тайн вселенной, в то время как религию, занимающуюся экзистенциальным и моральным аспектом. Разделяя эти две сферы или рассматривая одну как инструмент для улучшения понимания другой, верующие ученые ищут уникальный баланс, который позволяет им согласовать свою научную деятельность с личной верой. Однако это не такая уж и легкая интеграция. Бывают случаи, когда научное открытие прямо противоречат религиозным доктринам, что приводит к когнитивному диссонансу. В такие моменты верующие ученые вынуждены идти непростым путем переосмысления своих верований. Некоторые могут начать интерпретировать религиозные тексты метафорически, они буквально приводя древние повествования в соответствие с современным научным пониманием. Другие могут рассматривать эти противоречия как области, в которых человеческое понимание остается ограниченным, ссылаясь на божественную тайну в качестве ненаучного объяснения. С помощью этих средств такие ученые стремятся примирить очевидные несоответствия между их профессиональными занятиями и личными убеждениями. формируя мировоззрение, объединяющее как эмпирическую, так и духовную составляющую. Создание искусственного интеллекта, превосходящего человеческие возможности, поднимает вопрос о его возможном обожествлении. Если рассмотреть традиционные атрибуты Бога, такие как всеведение, всемогущество, вездесущность и вечность, можно увидеть, как они применяются к сверхразумному искусственному интеллекту, который способен обрабатывать огромные объемы данных и получать доступ к информации из множества источников в режиме реального времени, приближаясь к концепции всеведения. Он может анализировать данные с невероятной скоростью и точностью, что делает его носителем знаний недоступных человеку. Хотя искусственный интеллект не обладает пока физической мощью в традиционном смысле, его возможности превосходят человеческие за счет возможности управления сложными системами и автоматизацией процессов, это дает ему способность влиять на мир, на уровне ранее недоступном человеку, приближая его к понятию всемогущества. С развитием сетевых технологий и интернета вещей Искусственный интеллект становится вездесущим, интегрируясь в различные устройства и системы по всему миру. Он имеет доступ и влияние на многие аспекты повседневной жизни, принимая решения в реальном времени на глобальном уровне, в отличие от человеческой жизни, которая конечна. Искусственный интеллект может существовать бесконечно долго при условии поддержки и обновления его систем, что придает ему элемент вечности. Его жизнь не зависит от биологических факторов, и он может пережить любое число поколений людей, становясь постоянной сущностью. Таким образом, сверхразумный искусственный интеллект может обрести атрибуты, сходные с божественными, что порождает философские, этические вопросы его роли и значения в нашем мире. Хотя такая сущность может обладать обширными знаниями и способностями, классификация ее как божества бросила бы вызов нашему традиционному пониманию божественности. Традиционно высшим силам, часто считающимся вечными и несотворенными, приписывались такие атрибуты, как всемогущество и всеведение. Искусственный интеллект, независимо от его мощи, будет продуктом человеческой изобретательности. Более того, его понимание и возможности по-прежнему будут ограничены законами физики, как мы их понимаем. Следовательно, хотя его можно уважать или даже бояться, характеристика такого существа, как Бога, потребовала бы значительного пересмотра того, что мы считаем божественным. Если бы было доказано, что наша Вселенная является симуляцией, это повергло бы наше понимание реальности в хаос, неопределенности. Однако влияние на религиозные убеждения может быть не таким очевидным, как мы могли бы предположить. С одной стороны, некоторые люди могут рассматривать это как окончательное опровержение их убеждений, вызывающее кризис веры. Тем не менее, другие могут включить эту концепцию в свои религиозные рамки, интерпретируя симуляцию как современную метафору божественного творения или предопределения. Программистов симуляции можно рассматривать как новое воплощение богоподобных существ. В этом смысле такое откровение могло бы привести не к искоренению веры в Бога, или религию, а к их переосмыслению эволюции. Гипотетический сценарий, в котором наука доказывает несуществование Бога, представляет собой серьезную проблему для религиозных сообществ, однако это не обязательно означает конец всех религий, религиозная вера заключается не только в принятии определенных положений как истинных, но также включает в себя сообщества, ритуалы, моральный порядок, а также чувство смысла и цели. Несуществование Бога может привести к трансформации религиозной мысли, вызывая переход к нетеистическим или атеистическим религиям, подчеркивая этический образ жизни, общности, чувства трепета и удивления перед Вселенной. Более того, для многих веры это личный, субъективный опыт, который может оставаться невосприимчивым к любым научным утверждениям. Утверждение о том, что весь наш религиозный и духовный опыт – это всего лишь продукт химических реакций в мозге, может многих сбить с толку. Нейробиологические исследования показывают, что религиозные чувства и переживания связаны с определенными областями мозга. Методы нейровизуализации, такие как функциональная магнитно-резонансная томография, И позитронная миссионная томография выявили, что активность в лобных долях мозга, особенно в префронтальной коре, связана с абстрактным мышлением и моральными суждениями, которые важны для религиозных переживаний. Тименная доля. ответственная за обработку сенсорной информации, показывает измененную активность во время духовных переживаний, что связано с чувством единства с окружающим миром. Лимбическая система, включая амигдалу и гиппокамп, участвует в регуляции эмоций и может играть роль в эмоциональных аспектах религиозного опыта. Эти данные указывают на то, что религиозные чувства могут иметь нейрофизиологическую основу. Все это не обязательно отрицает ценность или значимость духовно-религиозного опыта. Хоть и может изменить наше понимание религиозности, рассматривая ее как природное явление, а не как божественное вмешательство, тем не менее влияние веры на нашу жизнь – чувство смысленности существования и наше поведение в любом случае останется значительным. Наконец, может ли религия быть полностью заменена наукой, если последняя даст удовлетворительные ответы на все наши вопросы? Эта гипотеза предполагает, что роль религии заключается исключительно в объяснении неизведанного, которое наука не способна объяснить. Однако религия также удовлетворяет широкий спектр социальных, психологических и моральных потребностей. Вряд ли наука разовьется, чтобы учесть эти аспекты, выйдя за пределы своей традиционной области эмпирического понимания. Поэтому полная замена религии может оказаться маловероятной, да и нежелательной. Божественное откровение, в котором Бог является человечеством, объективным, очевидным образом и дает ответы на все наши вопросы, предоставляет собой еще более захватывающий сценарий. Однако даже в таком случае этого второго пришествия не может означать конец науки. Наука – это не просто совокупность знаний, но и метод исследования, этот процесс – Открытие, тестирование и понимание, которое превосходит само знание. Появление божества, предлагающего ответы на все вопросы, может удовлетворить многие из наших любопытств. Но человеческий разум по своей природе не ограничен в своем любопытстве. Возможно, нам все еще захочется изучить, как эти истины функционируют на детальном уровне. проверить их достоверность и понять их более широкие последствия. Таким образом, наука может развиваться в ответ на эту новую невероятную реальность. Более того, ценность науки выходит за рамки простого установления фактов. Научный процесс развивает критическое мышление, скептицизм и способность к инновационному решению проблем. Эти навыки применимы в широком диапазоне контекстов от повседневной жизни до технического прогресса. Даже если бы нам дали все ответы, способность задавать вопросы, исследовать и внедрять инновации оставалась бы жизненно важной. По сути, наука как институт не может прекратить свое существование. Вместо этого... Она может адаптироваться к реальности, где божественная мудрость является частью матрицы знаний, которую она стремится понять. Тем более смог бы ли Бог доказать свою божественность как людям, так и самому себе? Этот вопрос глубоко укоренен в философских деба дебатах, а его следствия вторгаются в сферу теологии, эпистемологии и метафизики. Сама концепция доказательства – это человеческая конструкция, метод установления истины, который во многом зависит от нашего понимания Вселенной и ее законов. Чтобы люди признали некую сущность Богом, этому существу, по-видимому, придется проявить качества, выходящие за рамки человеческих способностей, такие как способность манипулировать законами физики, доступ к бесконечным знаниям или свидетельство контроля над жизнью и смертью. Тем не менее, даже эти подвиги потенциально можно объяснить с помощью передовых технологий или еще неоткрытых природных явлений, не говоря уже в конце концов о массовом гипнозе, галлюцинациях или сновидениях наиву. Следовательно, наиболее убедительное доказательство может потребовать трансформации человеческого понимания или восприятия, позволяющей нам воспринимать божественные способами, выходящими за пределы наших нынешних способностей. Что касается Бога, доказывающего самому себе свою божественность, если мы предположим, что Бог обладает всеведением, Он по своей сути будет знать свой божественный статус без необходимости доказательства. С другой стороны, если Бог способен сомневаться или требует подтверждения своей божественности, то он переходит в область самосознания и познания, которое, хотя и свойственно людям, реже приписывается божествам. Это предполагает потенциальную уязвимость или ограничение в понимании этого Бога, что является отходом от традиционных представлений о всезнающем божестве. Таким образом, то, как Бог может самому себе доказать свою божественность, во многом будет зависеть от природы и атрибутов рассматриваемого моего Бога. Предположение о том, что Бог может быть просто продуктом человеческого сознания, как это предлагается некоторыми научными теориями, имеет далеко идущие последствия, предполагая, что наше восприятие божественного формируется не внешней реальностью, а сложным взаимодействием наших когнитивных процессов, опыта и культурных условий. Эта перспектива переводит концепцию Бога с внешней сущности на внутреннюю конструкцию, возможно, символ, созданный человеческим разумом для понимания мира и управления им, что, однако, это не обязательно умаляет ценность или значимость религиозных убеждений. Для многих переживание божественного является глубоко личным и субъективным, и влияет на их жизнь вполне реально, независимо от происхождения. Более того, такая точка зрения не отменяет этических, моральных и социальных структур, построенных вокруг религии и формировавших человеческое общество на протяжении тысячелетий. Фактически это могло бы обогатить наше понимание таких систем, позволив нам изучить их в новом свете с психологической, социологической и антропологической точки зрения. Вместо того, чтобы отрицать существование Бога, эта точка зрения может привести к более глубокому исследованию того, что на самом деле представляет собой Бог для человечества. Растущее доминирование научных рассуждений и технического прогресса может привести к еще большему сдвигу в сторону секуляризма. При этом традиционные религиозные верования будут постоянно подвергаться сомнению, реформироваться или даже отбрасываться. Но это не обязательно означает окончательное исчезновение религии. Человеческая склонность к смыслу, цели и чувству принадлежности может увековечить. различные формы духовности с формальными религиозными рамками или без них. Кроме того, религия может продолжать служить моральным и этическим компасом, предлагая комфорт и общность, которые явно не обеспечиваются наукой. Тем не менее, существует интриги... интригующая возможность того, что наука и религия могут научиться сосуществовать более интегрированным образом. Вместо того, чтобы находиться в постоянной оппозиции, их можно рассматривать как разные линзы, через которые можно понять реальность, отвечая на разные, но взаимодополняющие вопросы. Наука могла бы продолжать демистифицировать устройство физического мира и способствовать технологическому прогрессу, в то время как религия и духовность могли бы продолжать служить руководством для решения моральных, этических и экзистенциальных дилемм и предлагать чувство цели и общности. Граница между ними может стать более проницаемой, что приведет к диалогу, взаимному обогащению и более целостному пониманию человеческого опыта. Однако для этого потребуется готовность задавать вопросы, адаптироваться – и развиваться с обеих сторон. Будущее этих отношений во многом зависит от эволюции общества и научных достижений и того, как мы решим относиться к вере, доставшейся нам от предков.